Глава 30. «Стать его женой! Вот так просто!» Я смотрела на Вадима и размышляла. «Он интересный мужчина, если быть непредвзятой. Да и предвзятой тоже. Среднего роста, хорошая фигура, широкие плечи. Он начинал лысеть, но это его не портило. Лицо приятное, чем-то напоминал голливудского актера Лиама Нисона. Мне такой типаж мужчин, в принципе, нравился». Но именно Вадим вызывал какое-то отторжение. Эти сальные голубые глаза, которые вечно смотрели так, словно он меня раздевал и делал со мной грязные вещи, и не могла представить его рядом. Не просто рядом, именно в постели. Передергивала, когда думала о том, что этот мужчина может меня касаться интимно. И вот он снова ставил меня в положение, когда я обязана была что-то ответить на его притязание — Решить. Собственно, что мне было решать? Я уже для себя все давно решила. Я буду одна. После Ремизова я не хотела никого. Не нужно это мне. Я прекрасно обходилась без мужчин долгое время и готова была обходиться и дальше. Наверное. Ночь с Демидом стала откровением для меня. Я думала, что прекрасно живу без ласк, без страсти, без этого невероятного чувства полета, когда тебе хочется отдаваться, плавиться в руках другого человека, принадлежать ему без остатка. Оказалось, без этого жизнь просто не жизнь. Я не жила как женщина. Все, что касалось любви и страсти, было для меня закрыто. И казалось, что это нормально. Только проведя ночь с Демидом, я поняла — что сильно ошибалась. Это ненормально. Это ужасно. Но возвращаться к ремизу, о, нет. У меня и мыслей таких не было. Да и потом меня никто не звал. Он не говорил о том, что хотел бы меня вернуть, не просил прощения за свои поступки, за измену, не раскаивался в том, что разрушил нашу семью. Ему просто хотелось со мной переспать, в очередной раз меня использовать. Это было дико обидно. Еще и потому, что мне... <смех> мне было хорошо. Опять с ним очень и очень хорошо. Но максимум, что мог мне предложить Демид, вот такие же случайные ночи. Я не могла на такое пойти. Нет, никогда. И все же... После Демида, которого я когда-то так сильно любила, пойти к Вадиму, точно нет. Вадим... «Ты дал мне четыре дня. Давай поговорим после, хорошо?» «Ясно. Опять отворот-поворот, да? Лика, ты глупая женщина. Чего ты ждешь Или кого? Думаешь, Демид вернется? «Он тебя один раз уже не оценил, малыш. Еще и унизил шалаву секретутку, шпёхал, а ты...» «Ладно». Он махнул рукой, а у меня внутри такая ярость поднялась. Кто такой Вадим вообще, чтобы мне такие вещи говорить? Лика, ты меня уж прости, но ты ведь не молодеешь. я не готов ждать вечно. А тебе и не надо ждать, — раздался неожиданно грозный голос моего бывшего. Вот же тут как тут явился, не запылился, нажаренная. Но на этот раз, кстати, я была даже рада его визиту. Она не будет твоей швец, потому что она моя». «Вот это заявление!» Я только хотела сказать, что я ничья, но влезать в спор этих петухов посчитала ниже своего достоинства. Стояла и смотрела на них, скрестив руки на груди. «Что ты тут забыл, Демид?» резко повернулся в в сторону Ремизова. «Что ты вечно путаешься у меня под ногами?» «Ты попутал, Вадик. Это ты у меня под ногами путаешься, а не я. А забыл я тут свою женщину, которая, по-моему, с тобой говорить не желает». «Твою женщину, ну-ну! Ты ведь еще шесть лет назад этой женщины лишился. Не ты ли ее с грязью смешал, ноги об нее вытер, а?» «Не твое дело, швец, понял? Мое. Потому что я эти годы был рядом и помогал, и любил ее, в отличие от тебя». «Любил? Неужели? Но от воздержания не страдал, судя по количеству содержанок, которых менял». Демид смотрел на Вадима с такой ненавистью, что я испугалась. Мне только драки в кабинете не хватало. Странно было слышать о любовницах Вадима, но я ведь знала, что он не бобылем живет. Нормальный мужик, ему нужен был секс. Сам Демид наверняка не монахом заделся, так что мне другое поражало. Слова о женщинах, которые были у Швеции, меня не трогали. А вот то, что у Демита были другие, бесило невероятно. Если уж совсем честно, бесили они меня оба. «Мальчики, я вам не мешаю?» — громко напомнила о себе я. «Здравствуй, дорогая!» Неожиданно шагнул ко мне Ремизов, и я увидела, что он собирается меня обнять. «Что? Ну уж нет! Этот негодяй ведет себя так, как будто это не он решил уничтожить мою компанию!» «Я тебя не приглашала, Демит, я работаю! Я как раз с рабочими вопросами! У нас тендер, ты не забыла?» «Вот серьезно, тендер?» «Извини, ремиза, с тендером неувязка». «В смысле?» Его искреннее удивление добило. «В том смысле, что, скорее всего, тендер тебе придется осваивать с Вадимом». «Почему?» «Потому что я решила продать компанию ему». «Шах и мат. Что ты на это скажешь, изменник?»